Ещё никогда рука не была такой твёрдой. Нервное напряжение будто перетекало в лезвие ножа. От него в дерево, от дерева в воздух, совсем как энергия из стоящего на бетонном блоке аккумулятора. Как хорошо, что ночь кончается. Чем скорее джой получит деньги, тем меньше шансов на то, что он велит обидеть Эбби. Предварительно спросив, во сколько приедет мама, девочка всё-таки поела капитана Кранча, И слава богу, потому что колбасу с крекерами Хьюи давно уничтожил сам. В Макдоналдсе они будут в десять утра. Узнав об этом, малышка вздохнула и с облегчением набросилась на подушечки, словно на именинный пирог. По ее словам, укола до десяти хватит. Не совсем понятно, но все равно хорошо. Девочка съела целых две миски, выпила все молоко, и минут через десять полный желудок возымел свое действие. Глазки закрылись, и она крепко заснула. Вспоминая об этом, Хьюи улыбался, вдохновенно строгая кедровую чурку. Выставив ноутбук на круглый обеденный стол в гостиной, уил писал Карен. «Нужно рассказать про Ферриса и поиски сотового. Только как? А вдруг письмо увидит Хики? По этой же причине нельзя даже намекать на помощь Шерилл. Узнав о ее предательстве, Джо может свернуть ставшую опасной операцию, что почти наверняка будет означать гибель Эбби. Необходим какой-то шифр. Дженнингс лихорадочно рылся в памяти, пытаясь припомнить событие, применимое к нынешней ситуации. Увы, безрезультатно. Их брак был бы слишком стабильным, и тут его осенило. Нет подходящей параллели в собственной жизни. Ее можно найти в чужой, в кино, например. Они с Карен тысячи фильмов, отдельные, по нескольку раз. Менее чем за минуту Уилл придумал фразу, которую жена обязательно поймет. И получился такой. «Доверься мне, с Эбби все будет в порядке. Думаешь, кондоры относятся к исчезающим видам?» Губы растянулись в улыбке. Хики фраза ничего не скажет, а Карен сразу догадается. Роберт Редфорд — ее любимый актер. «Что ты там печатаешь?» — спросила Шерил. По просьбе Уилла она устроилась в настоящем неподалеку диване и потягивала колу. Предложение не слишком налегать на ром было воспринято в штыки, но, похоже, Шерил и сама понимала. В следующие несколько часов свежая голова очень пригодится. Интересно, почему она вдруг стала помогать? потому что боялась сукценил халиновых уколов, захотела денег и свободы, которые они открывали, или, наконец, поняла, что Хикки действительно решил убить Эбби и не желала в этом участвовать. Пожалуй, и то, и другое, и третье в неизвестном даже самой девушке соотношении. Подсоединив Делл к телефонной линии отеля, Дженнингс подключился к Аулу через один из бесплатных номеров, В почтовом ящике новых сообщений нет. Послав письмо на электронный адрес жены, он вышел из сети и буквально в следующую минуту раздался звонок. На часах 15 минут пятого. Самая середина окошка между созвонами, но лучше не рисковать, пусть Шерил ответит. Алло, проговорила девушка и тут же передала трубку Уиллу. Он ожидал услышать голос Харли Ферриса, однако звонили из диспетчерской службы, проверить, получил ли он сообщение на пейджер. Оператор проговорила что-то сочувственное о малышке, которая делают пересадку печени. Наверное, эту байку Карен придумала. Поблагодарив девушку за участие, Дженнингс отсоединился.